Глава 29. В четверг Зоя, как обычно, после обеда пошла в салон. Она не собиралась, пока есть возможность отказываться от такого приреводка, да и нравилось ей это. В очереди сидела женщина, у которой явно волосы были в порядке, и густые, и блестящие, что указывало на то, что они здоровы. Зоя подумала, что скорее всего, у неё есть попиломы или бородавки. Когда та зашла по очереди в кабинет, Зоя почувствовала от неё что-то похожее на неприязнь. Зоя Николаевна, мне Инна Викторовна проговорилась, что вы занимаетесь магией. Так вот, мне нужно сделать так, чтобы один мужчина был со мной. Он должен быть моим, чего бы это ни стоило. Простите, но я таким не занимаюсь вообще. Давайте позовём Инну Викторовну, и она пусть подтвердит, что я не занимаюсь переворотами. Зоя вообще не хотела разговаривать дальше и направилась к двери приглашать следующего, но женщина оказалась настойчивой. Погодите, давайте поговорим. Что не так? Всё имеет свою цену, а этот мужчина для меня стоит того, чтобы я поборолась за него. Вы мне цену не набивайте. Скажите прямо, сколько вы хотите? Я вообще таким не занимаюсь, и это грех большой. За него ваши дети и внуки расплачиваться будут. Вы об этом думали? Не будут расплачиваться. Я всё заплачу сама, с вызовом сказала женщина. Убирайтесь из этого кабинета. Я не хочу с вами разговаривать, сказала Зоя. Но ты ещё пожалеешь, что отказала мне. Я тебе устрою сладкую жизнь, пригрозила посетительница, грохнув дверью так при выходе, что посыпалась штукатурка. Прибежала Инна Викторовна, спросила, что за шум. Зачем вы направляете ко мне клиентов, чтобы я им приворот делала? Я что, занимаюсь таким? Мы же договаривались, что никто ничего знать не будет. Это и вам будет спокойней, и мне. Откуда я знаю, чем вы занимаетесь за закрытыми дверями? А у этой приятельницы действительно любовь, прямо неземная. Ей бы помочь. Так, что-нибудь полегче. Инна Викторовна, я такими грязными делами не занимаюсь и не советую таким заниматься никому. Жаль, что вы обо мне такого мнения. А от этой женщины будет вам еще неприятность. Зоя Николаевна, это угроза? Инна Викторовна, это факт. Какая угроза? Я просила вас никому ничего не рассказывать. Ладно, что сделали, то сделали. Вздохнула Зоя и приняла очередную клиентку. В пятницу с утра пришла налоговая проверять деятельность салона красоты и финансовые документы. Нужно сказать, что директриса часть денег, особенно за косметические услуги, не оформляла официально. У Зои не было диплома. Она не была оформлена в штат, хотя на сайте и в каталоге услуг её услуги были указаны. Получается, услуга есть, люди записываются в очередь, а работника нет и денег нет. Да и девочек на ресепшене директор не предупредила. В общем, обернулось всё очень крупными неприятностями. Опять Инна Викторовна пожалела о том, что язык у неё очень длинный. Она набрала номер телефона Зои. Ну а что там могла сделать? У налоговой своё божество прибежать и морок на них навести? Это заранее нужно было приготовиться. Как выкручивалась директриса, что им обещала неизвестно. Скорее всего, она опять Зою подставляла. В общем, пообещала нарастить мужу волосы для одной, удалить гнойники у другой на лице и шее, плюс взятку, плюс бесплатно в любое время причёску. Этим Зоя представляла заняться во вторник. Правда, сама Зоя об этом ещё не знала. В конце дня она зашла к Николаю Львовичу поговорить о его жене и её салоне. Николай Львович, думаю, что вы в курсе, что у вашей жены неприятности. Если ещё не знаете, жена сегодня расскажет. Вся беда в том, что любит она похвастаться. Вот и похвасталась, что у неё ведьма работает. Но та женщина, которая требовала от меня приворот сделать, так просто вашу жену не оставит. Она будет стараться напакостит ей, чтобы Инна Викторовна вынудила меня заняться непотребством. Я не буду этим заниматься, даже если мне придётся уволиться с работы. Хотя в моём возрасте это опасно, но себя ломать я не собираюсь. Вот так. И если не нравится, что ведьма вам помогает и бизнес защищает, это ваш выбор. Зоя Николаевна, неужели Нинка опять язык распустила? Ну я не знаю, что у неё там случилось, но вас я не собираюсь увольнять или заставлять делать что-то, что вам не нравится. Честно, я вам очень благодарен. Столько помогли, бизнес работает, доход идёт. Можете не работать у Инны, но вас я отпускать не хочу. Договорились? Посмотрим, Николай Львович, ответила Зоя. А её беременности никто и не догадывался, но гормоны давали о себе знать. Зоя вышла из кабинета вся в слезах, что заметили некоторые сотрудники. Они притихли, сделали вид, что не заметили. Все любили Зою и гадали, что случилось. Только Таня подошла к Зое, будто спросить что-то, и шепнула ей: Успокойтесь, маленький, так же плакать будет. Зоя перестала мгновенно плакать и шипнула в ответ: "Спасибо". Дома она всё рассказала своим. А вчерашним, о том, что сегодня у Ины Викторовны были неприятности через вчерашнюю посетительницу, было совместно решено, что Зоя больше не будет там работать. Мало ли что может быть, а Зое нервничать не нужно. В субботу она снова пошла в гости к Владимиру, наказав своим домашним, чтобы режим экономии не включали, и что она не собирается их бросать, пока не купит себе жильё. Он снова её встретил на крыльце, снова внёс в дом два человека, пройдя столько всего в жизни и предательства родных, и обиды, сейчас просто наслаждались обществом друг друга. Горы ещё больше покрылись зеленью. Зоя проверила грядки, кое-что уже начало всходить. Розовые кусты Владимир полил перед её приходом, видно было, что они приживаются. Он купил ещё пару декоративных кустов и сам посадил их, а теперь с гордостью показывал всё Зое. Они разговаривали на разные темы. Она спрашивала его о по непонятных позициях в магии, он спрашивал её о работе, о том, когда она планирует встать на учёт. Через 2 недели, не раньше. Пока всё хорошо, зачем врачей шокировать? ответила Зоя. И снова они сидели и ждали, пока солнце зайдёт за гору, а потом отправились спать. На этот раз в квартире было всё по-другому. Её ждали. Зоя даже подумала, что ей будет сложно уезжать от них. А в понедельник ей позвонила Инна Викторовна и попросила приехать и обслужить VIP-клиентов. Конечно, Зою резануло слово обслужить, но она ничего не сказала. Приехала, сделала всю работу молча, разговаривая только по теме. Она могла сделать так, чтобы и вылезли все волосы у женщины, и обсыпала вечными гнойниками, но в принципе, на логовишке не виноваты, виновата Инна Викторовна. Это она заварила всё, и она заставила Зою всё расхлёбывать. Дав последней инструкции женщинам, Зоя собрала все свои вещи, которые были в её кабинете, вызвала такси и повезла всё домой. А девушка, сидящая на ресепшене, сказала, чтобы та никого больше не записывала, она больше здесь не работает. Не успела Зоя доехать до квартиры, как ей перезвонила Инна Викторовна. Зоя Николаевна, ну что вы уехали? Я же договорилась обо всём, никто вас трогать не будет. Я не хочу больше никого обслуживать и не хочу иметь дело с вашими сумасшедшими подругами. От них можно получить очень много неприятностей, а вам впредь будет наука. Может, научитесь язык за зубами держать и лучше меня не злить. Что-то не то пожелать могу. Закончила она разговор и отключила телефон. После обеда она, как ни в чём не бывало, сидела в офисе за столом